Глава тринадцатая, в которой репортеры выбирают себе жертву. Открываю глаза, тяжело дыша. В жутком кошмаре дракон с синими глазами преследовал и сжигал меня дотла. До сих пор вижу перед собой его клыкастую пасть. Я в квартире Морелли. Осталось, потому что отсюда до дома ехать почти три часа. Или потому что хотела доказать и Николаусу, и себе, что мы можем хотя бы немного доверять друг другу. Лежу в одной из его спален и не верю, что такое вообще могло случиться в моей жизни. Может быть, трагедия, связанная с Томасом, действительно меня подкосила, и я сошла с ума? Белый потолок, белая мебель, бежевые стены. Кажется, у него пунктик насчет белизны и чистоты. Я медленно встаю и подхожу к окну. Солнце не встало, на улице темным-темно. Наверняка дракон еще спит где-то здесь за стенкой. Улизнуть пока не проснулся? Против воли перед глазами встает картина со спящим Морелли. Не уверена, что могу представить его расслабленным и беззащитным. Я соврала братьям, что останусь у друзей. Не могла же сказать, что буду спать в одном доме с драконом. Теперь я уже начинаю лгать семье из-за Николауса. Так хочется пить, что я все-таки выхожу из комнаты, натянув свое платье. Оно все еще слегка влажное, но я рада, что вчера удалось его отстирать без особых усилий. И когда я уже собираюсь пойти в сторону кухни, входная дверь открывается. Думал, ты еще спишь. Марели входит, хмуро глядя на меня. «Где ты был так рано?» — вырывается у меня от неожиданности. Простое любопытство, а я уже о нем жалею. Какое мне дело, где пропадает дракон? Вся напрягаюсь, ожидая грубости или холодного «это не твое дело». Но Николаус лишь усмехается и впивается в меня внимательным взглядом. Со своими легионерами. В такое время недоверчиво поднимая брови, слегка теряясь от его пристального внимания. «Должно быть, я, как обычно, ужасно выгляжу с утра, иначе что он так уставился?» «Именно так. Думаю, тебе нужно переехать ко мне». Дракон заявляет это спокойно, как бы между делом, будто предлагает чашечку чая или булочку с корицей. Натянуто смеюсь, словно он мой друг, и я просто хочу поддержать не слишком удачную шутку. Я серьезно, Меллин, бросает мне Николаус. Соберешь вещи, и я вечером заеду за тобой. Ты ненормальный. Даже не злюсь. Просто впадаю в ступор от такой откровенной драконьей наглости. Репортеры теперь не отстанут от тебя. Не после того, что выйдет сегодня в утренней прессе. Загадочно из доли самодовольства произносит Морелли. Ты что-то знаешь? Я просто обмираю, потому что уже через пару часов мать, как обычно, заберет свои утренние газеты, прочитает там что-то про нас с Морелли, по всей видимости, и не обнаружит меня дома. Господи, она все поймет. Вези меня домой, Николаус. Бросаюсь к туфлям и начинаю быстро их надевать. «У тебя же есть мобиль здесь, правда?» «А воздушный транспорт тебя вчера не устроил?» «Мне не до шуток». Против воли в моем голосе проскальзывают умоляющие нотки. «Просто помоги, пожалуйста!» «Как насчет сделки?» Морелли принимает нарочито небрежную позу, но глаза смотрят хитро и выжидающе. «Что ты хочешь?» Я внутренне готовлюсь к какому-то подвоху, потому что узнаю эту позу и взгляд. Дракон что-то задумал. «На самом деле ничего серьезного», — равнодушно поясняет Николаус. «Просто однажды я попрошу тебя что-нибудь сделать на людях, возможно, в присутствии прессы. Что-то, что поможет нам выглядеть убедительнее в глазах других». Мне не нравится эта идея, впрочем, как и все, что мог бы предложить дракон. Думаю, пару секунд, а затем все-таки уточняю. Например, сделать мне комплимент на людях, обнять, что-нибудь в таком духе. Задумчиво перечисляет дракон. Я погружаюсь в размышления, пытаясь разгадать намерения Морелли. Он ничего не делает и не говорит просто так проявить к нему внимание на людях. Глубоко вздыхаю, вспоминая, как прикасалась к нему в лифте. Как бы я себя не убеждала, противно мне не было. Но там были мы одни, и это был лишь способ досадить ему, показать, что я не боюсь его. То, о чем ты попросишь, оно не должно нанести вред мне или моей репутации. Наконец говорю я. «Безусловно», — улыбается одними губами Николаус. Глаза продолжают следить за мной цепко и внимательно. «Тогда поехали. Я согласна». Бросаю, уже выходя из драконьего жилища. Не заставит же он меня делать что-то из ряда вон выходящее. Уже в машине Морели поворачивается и спрашивает. «Познакомишь с матерью?» «И у тебя же есть еще два брата, помимо Эрика». Я теряю дар речи от того, насколько бесцеремонно и нагло он себя ведет. Просто поворачиваюсь и смотрю на мужчину не в силах даже возмутиться. Зачем ему это? Задумал какую-то подлость? Сольер. Драконья бровь взлетает в ожидание ответа. «Мне не нравится твоя настырность, Морелли». «Держись подальше от моей семьи!» Отрезаю, отворачиваясь. Почему-то немного стыдно за свой резкий тон. Возможно, потому что внезапно выяснилось, мы в состоянии нормально разговаривать хотя бы иногда. Или потому что он вчера помог мне. Даже вспоминать не хочу весь этот кошмар. Но ведь Морелли правда сильно рисковал. Громко сказано, но вообще-то он спас мне жизнь. «Или мы с Аши бы справились?» Змея молчит, Подозреваю, что дрыхнет, как обычно. Слегка поворачиваю голову и смотрю на дракона. Он промолчал на мою реплику, и сейчас спокойно ведет мобиль, равнодушно глядя на дорогу. Нужно быть с ним не такой резкой. Я только сейчас понимаю, что он еще ни разу не назвал меня трущобной дрянью или грязной погонью. Хотя раньше подобные комплименты сыпались из него, как из рога изобилия. Да, он использовал грубые выражения в адрес Лероя, но... Морелли прерывновал? Этого быть не может. Просто смешно. Нет. Он дракон. Для Морелли я что-то грязное и отдающее трущобной нищетой. В его жизни выверено все. Каждое движение, каждый жест, каждое слово. И уж точно там нет места случайным вспышкам злости. А может, дракон настолько самовлюбленный, что считает, будто я должна быть от него без ума, раз он зашел до меня? И должна перестать обращать внимание на других мужчин? Скорее всего, дело в этом. Николаус. Я специально обращаюсь к нему по имени. Сольер. В голосе холод и безразличие. Почему ты еще ни разу не назвал меня помойной дрянью или грязным отродием Вериков? Произнесенный вслух вопрос звучит довольно глупо. Дракон поворачивается и раздраженно впивается в меня взглядом. А должен был? Пожимаю плечами. Теперь уже жалею, что слова вылетели из моего рта. Ты ждешь извинений за те поступки, которые я совершал будучи школьником? — уточняет Морелли. «А ты бы извинился?» — ехидно уточняю я. «Ты тоже оскорбляла меня, напоминает дракон. Называла мерзкой бледной ящерицей, чешуйчатой тварью. Ты всегда начинал первый». «Это становится похоже на детский сад», — качает головой Морелли. «Мы могли бы общаться нормально». «Осторожно произношу я». Звучит жалко, как будто я сдаюсь. Или звучит, как будто мы уже взрослые и в состоянии взять себя в руки и ненадолго спрятать эту ненависть подальше ради общего дела. «А мы общаемся ненормально?» хмыкает дракон. «Может, для нас это и нормально. Кажется, последние события заставили меня забыть, насколько огромна пропасть между нами». «Всесильный дракон и девушка в верик». Зря я завела этот разговор. Чувствую себя полной идиоткой и слабачкой. Но я отвыкла от постоянных склок и выяснений отношений. Отвыкла от наших с ним стычек. От постоянного ожидания какой-нибудь гнусности со стороны Морелли. Отвыкла от его присутствия в моей жизни. Все это время ты ждала, что я начну называть тебя школьными прозвищами?» Прерывает молчание Николаус. Прозвищами. Как мило он завуалировал свои оскорбления, насмешки и откровенное издевательство. Раздражение вспыхивает, как по команде. Я заталкиваю его как можно глубже, давлю на корню. Кажется, и правда ждала. Иногда в своей голове я зову тебя Зубрилой. Николаус улыбается уголком губ. Ничего не могу с собой поделать. Это привычка, Мэйлин». Зубрилый? Посмеиваюсь, закрывая рот ладонью. Боже, меня так никто не называл уже лет сто. Когда мы подъезжаем к дому, я с ужасом вижу, что там как раз притормозил мобиль Джорджа. Брат не спеша выходит, бросает взгляд на дорогу и видит нас. Он даже замирает на секунду от удивления. От чего то становится так стыдно, как будто меня поймали на чем-то гадком и непристойном. Умоляюще бросаю взгляд на Морелли, но он, кажется, вообще не замечает моего состояния. Просто останавливает мобиль и выходит, чтобы открыть мне дверь. Я медлю несколько секунд под вопросительным взглядом дракона и ехидным Джорджа. Старший брат остановился и в упор смотрит на нас. Я даже знаю, почему» потому что я сама вляпалась в ту же грязь, что и он. Разница лишь в том, что Джо нравится в ней барахтаться. А за моими потугами отмыться будет наблюдать вся империя. Выхожу, а скорее вываливаюсь из мобиля, как мешок с картошкой на негнущихся ногах. Драконья рука по-хозяйски ложится на мою талию, и он абсолютно точно ведет меня к брату, на лице которого расцветает довольная улыбка. «Старший брат моей невесты Джордж...» Морелли протягивает руку Джо. Тот жмет ее, не стесняясь, осматривая дракона. При слове «невеста» стыд с удвоенным усилием начинает сжечь мои щеки. «Николаус Морелли», — представляю я своего спутника коротко. «Твой жених...» — ухмыляется брат, переводя на меня многозначительный взгляд. Мой друг, бурчу под нос, рассматривая землю под ногами. Уже представляю, как Джорджи начнет упрекать меня в лицемерии и глупости. Ты такая шутница, Мелин. Дракон нагло целует меня в висок. Какие же мы с тобой друзья. От такого простого прикосновения его губ сердце пускается в скач. Я бросаю на Николауса очередной умоляющий взгляд, но он лишь безмятежно улыбается в ответ. И теперь я уверена. Нарочно делает вид, что не замечает моих отчаянных сигналов. «Зачем ты приехал?» Бросаю я брату, который наблюдает за происходящим перед ним с огромнейшим интересом. Один мой знакомый вчера вечером прислал мне несколько сводок новостей которые должны выйти в сегодняшней утренней прессе. Прищур брата не сулит ничего хорошего. Я ознакомился с информацией и приехал посмотреть на спектакль. Какой еще спектакль? Что там за информация? Вырывается у меня поспешно. Думаю, интрига не повредит. Подмигивает мне брат. Чувствую себя загнанной в угол, измученной поэтому просто устало вздыхаю, поджимая губы. Зайдешь? обращается брат к Морели, кивая на дом. «Нет». Я вцепляюсь в рукав Николауса и угрожающе смотрю на брата. «Брось, Мэй. Думаю, Ронан с Эриком будут очень рады видеть твоего...» — начинает Джо. «Нет». Прерываю резко брата. «У Николауса очень много важных драконьих дел». Морелли издает нечто отдаленно напоминающее смешок при слове «драконьих». Я поворачиваюсь к своему жениху и, пересиливая себя, кладу ему руки на грудь. «Прошу, милый, поезжай на работу. Вся эта шумиха с прессой не стоит твоего внимания». Смотрю на дракона с самым влюбленным и преданным лицом и с глазами, говорящими, что я убью его, если он не послушается. Николаус проходится по мне полным фальшивой нежности взглядом, а затем тянет. Мэйлин. Я вздрагиваю, чувствуя, как внезапно становится жарко. Забываю о стоящем рядом Джорджа и об опасности в виде еще двух моих братьев-соглядатаев. Стоит им лишь выглянуть в окно. Морелли наклоняется ко мне, и я слышу его горячий шепот возле моего уха. «Ты умеешь уговаривать, Зубрила!» Отстраняюсь, чувствуя, что дышать им уже просто невозможно. Пойдем, провожу тебя!» Хватаю дракона и тащу к его мобилю, пытаясь отделаться от навязчивой мысли, что его близость до отвращения приятна. И волнует меня гораздо больше, чем должна была бы. «Братья не должны знать, что вчера на меня напали». Иначе они запрут меня в доме навсегда или приставят ко мне еще несколько орков. Предупреждаю, запоздала Морелли. О, «У нас уже появляются общие грязные секреты, Сольер!» Усмехается Николаус, открывая дверь. Я бросаю ему напоследок один из своих самых злобных взглядов, разворачиваюсь и направляюсь обратно к Джорджу. «Неплохо ты устроилась, Мэй!» издевательски ухмыляется брат. «Не просто дракон, а племянник нашего дорогого императора. Я не знаю, рассказать ему правду или не стоит. Не то чтобы я не доверяю Джо, но он может сообщить матери и Анжелине из вредностей, чтобы досадить мне. Поэтому просто молчу, чувствуя себя полной дурой». «С ним ты даже не такая Мегера, как обычно». «Удивительно. Дракон на тебя положительно влияет?» — продолжает свои своей брат, когда мы входим в дом. «На меня положительно повлияет, если ты придержишь язык». В полголоса огрызаюсь я. «Мэлин! Джордж!» Мама выходит из кухни, радостно улыбаясь. «Мой дорогой мальчик, как я рада, что ты приехал. Проходи же скорее. Анжелина сделала блины, я достану твое любимое варенье». «Хоть кто-то в этом доме мне рад», — бормочет брат, довольно щурясь. Мама жутко переживает, что Джо съехал с нашего семейного гнезда. Хоть и большой мальчик, для нее это совсем не важно. «Иду в свою комнату и переодеваюсь». Газеты принесут через полчаса. Стараюсь просто не думать об этом. Будь что будет. Я сделала свой выбор и знала, на что шла. Спускаюсь вниз и слышу басовитый голос Джорджа. «Между ними просто пожар, я вам говорю. Дракон едва не съел нашу и на улице». Брат, сидя за столом, С многозначительным видом оглядывает всех вокруг, изучая реакцию. Хочешь сказать, противный, чешуйчатый урод лапал твою сестру, а ты ничего не сделал? Предсказуемо взрывается Ронан. Облегченно вздыхаю. Матери нет, она не слышала. И тут же напрягаюсь. Пошла за прессой. Я не говорил, что он лапал. Скорее, она его. Смеется старший брат. «Как ты смеешь!» — взвизгиваю я, чувствуя, что мой голос звучит слишком тонко. Джордж улыбается, показывая белые зубы. Эрик прячет ухмылку в чашке с кофе. Анжелина резко отворачивается к плите, делая вид, что ей совсем не интересно, что тут болтал этот чертов адвокатишка. Ронни оборачивается ко мне, поправляет очки и зло проговаривает. «Ты трогала дракона руками?» «Было бы странно, если бы она трогала его ногами. Хотя всякое бывает», — Смеется Эрик, давясь над чашкой. «Джо преувеличивает». Оправдываюсь я. «Ничего такого не было. Дракон просто меня подвез. «У кого ты была?» «Где ты ночевала, Мейлин? Ронан вскакивает, его кулаки яростно сжимаются. «Мне становится не по себе». «У Джорджа». Выдыхаю, внутренне сжимаясь от страха. Я попала. Зачем я это сказала? Он сейчас унизит меня перед всеми. Сама дала ему в руки козырь против себя. Ронан впивается взглядом старшего брата. Тот молчит, как мне кажется, целую вечность, а затем кивает, подтверждая мои слова. Именно так. Видимо, дракончик соскучился, распрыскакал к нашей сестрице с утра пораньше. Расслабляюсь, чувствуя, что выкрутилась. Бросаю на Джо полный благодарности взгляд. Я этому дракону его прискакалки-то повыдергиваю. Не унимается Ронан, потрясая худым кулаком в воздухе. Ронан, успокойся. Не выдерживает Анджелина, садясь за стол и придерживая живот. «Ты нервируешь меня и малыша». «Ронни!» Я пытаюсь завести разговор на другую тему. «Знаю, ты вчера меня ждал в клубе, извини, что не приехала. Я видела твое сообщение». «Нигде я тебя не ждал», — машет рукой брат. «И ничего тебе не писал». Ты не меняй тему, а лучше скажи, какого дьявола эта летающая рептилия притащилась к тебе так рано утром. Как это не ждал. Но сообщение. Я достаю магафон и просматриваю сообщение. Пусто. Вот как враги узнали, где я буду. Они сами выманили меня. Мелин. Мама влетает на кухню, как фурия, сжимая в руке целую кипу газет, и потрясая ей как орудием, способным снести мою несчастную голову. Что такое? Вскакиваю огромными глазами, глядя на мать. Она кидает проклятую прессу на стол. Я бросаюсь к ней хватаю самую верхнюю, вестник тирании. Ужас наполняет каждую клеточку моего тела. Племянник императора Николаус Морелли и человеческая девушка Мейлин Сольер влюблены друг в друга. Наше издание выяснило, кто та загадочная незнакомка, с которой господин Морелли появился на скачках. Перед нами, дорогие читатели, самая романтическая история любви, которую только знал наш континент за последние несколько веков. Вопреки всему, социальным предубеждениям, разным расам, абсолютно неравнозначному положению в обществе, всеобщему порицанию и многовековым традициям эти двое нашли друг друга. Мэйлин Сольер смогла подцепить самого завидного холостяка нашей империи. И, как утверждают наши инсайдеры, господин Морелли абсолютно без ума от этой красноволосой чертовки. Как вы помните, впервые сладкую парочку увидели на ипподроме. А вчера влюбленных заметили в одном из самых фешенебельных мест для отдыха в Новой Риоске, Небесном саду. Нашему фотографу удалось запечатлеть пару за ужином. Вы просто посмотрите, с какой любовью господин Морелли склоняется к мисс Сольер и, должно быть, целует ее. Влюбленные знакомы еще со школы. Видимо, притяжение возникло довольно давно, и вот сейчас они дали волю чувствам. Господина Морелли не останавливает сомнительное происхождение девушки и скандальная репутация ее брата Томаса Сольера. Ходят слухи, пусть и неподтвержденные, Но я просто обязана вам их донести, дорогие читатели, что Мэйлин Сольер не просто человеческая девушка. У нее в роду были орки и феи, что наложило определенный отпечаток на ее внешность. Видимо, что-то необычное скрывается под платьем мисс Сольер. И именно это привлекло к ней присыщенного обычными драконьими прелестями аристократа. Как на эти отношения отреагирует император? Ждать ли нам пышную свадьбу в ближайший месяц? Мы будем держать вас в курсе событий. Ваша Вейна Шур, светский хроникер. «Дай посмотреть!» Эрик тащит газету из рук. Я упираюсь, но в итоге брат побеждает и начинает громко зачитывать этот кошмар вслух под аплодисменты Джорджа. Злобное сопение Ронана и смех Анджелины. «Концовка просто убийственная!» смеется Эрик, закончив чтение. «Мэй, что ты там у себя под платьем спрятала? Уж не кусок золота ли?» Говорят, драконы его просто обожают. «Заткнись, козел. Снова вскидывается Ронни. «Они полощут имя твоей сестры на всю империю, а ты смеешься? Томас нам снесет головы, мы все трупы, понял?» «Ты собралась выходить замуж за дракона, дочка?» Голос матери слабый и потерянный. «Вовсе нет!» — восклицаю я, хватаю вестник тирании и смотрю на фотографию. Репортер запечатлил момент, где Морели склонился ко мне и поцеловал в щеку. Там даже ничего не видно, только его спина. «Они все придумали. Дракон просто смотрел на меня, а не целовал». «Ты целовала?» Вклинивается Джорджи со своей колкостью, уминая блины за обе щеки. «Так...» — злюще шипит Ронан. Настойчивый звонок прерывает голдеж. Мать спешит на улицу посмотреть, кого там принесло. Я разворачиваю газету и просматриваю статьи, надеясь, что там больше нет ничего про нас с Морели. Краем уха слышу, что Ронан начинает предлагать различные способы устранения взорвавшегося дракона. Шикую на него без особой надежды на то, что он успокоится. Мое внимание привлекает заметка: в одном из приулков нового города был найден неопознанный дракон, умерший от неизвестного в нашей империи яда. Аши довольна. Я чувствую ее радостное возбуждение хищника, справившегося с добычей. Вздрагиваю, понимая, что это наших со змеей рук дело. Какой кошмар! Но если узнать кто этот мужчина, возможно мы поймем кому так сильно перешли дорогу. Показываю заметку Эрику он кивает, понимая о чем я. Смотри, старик ревела тоже отбросил коньки полушепотом говорит мне брат. я впиваюсь взглядом в серый лист и правда бизнесмен и член парламента вииккен заревела, Скоропостижно скончался от затяжной болезни. Приносим свои соболезнования родным и близким. Мы с Эриком переглядываемся. Подозрительно. Умерли аж два дракона, причастных к сделке. «Интересно, что будет с чашей?» Спрашиваю Эрика, едва слышно. «Было бы вообще неплохо выяснить, зачем она была нужна старику». Уверена, Томас знает ответ. «Дети!» Мама заходит на кухню со странным выражением лица. «Там несколько мужчин фотографируют дом снаружи. Они хотят с нами познакомиться и узнать больше о нашей семье. Спрашивают про Мейлин. Стервятники!» Рони вскакивает, отстраняет мать и направляется к входной двери. Я им сейчас устрою». Джордж убирает тарелку, с грустью глядя на недоеденное, и направляется следом за братом. Я с любопытством отодвигаю занавеску и выглядываю в окно. Какой-то дракон тут же пытается запечатлеть мое ошарашенное лицо. Я выглянула как раз в тот момент, когда он пытался залезть на забор. Резко задергиваю плотную ткань, скрываясь. Чтобы драконы по своей воле притащились в старый город, да еще и пытались влезть в дом вонючих вериков? Никогда в жизни такого не было. Как же теперь попасть на работу? Я хватаю сумочку и направляюсь ко второй двери, ведущей на задний двор. Там старый гараж Ронана. Можно попытаться выбраться через него. Мейлен, Громкий голос Джорджа заставляет меня испуганно вздрогнуть. Не ори, оборачиваюсь к брату. Еще услышат. Их пока не так много. Не так много? Я увидела по меньшей мере семерых-восьмерых, возмущенно восклицаю я. Их можно убрать отсюда. Засуди их. Они действуют вполне законно, и думаю, скоро здесь будет не протолкнуться. Пойдем, я тебя провожу. Я, кивая, беру Джоб под руку. «Ты меня спас сегодня. Выручил». «Послушай, я знаю, не мне тебя учить, но будь осторожна. Не хочу, чтобы с тобой случилась беда. С этими драконами и правда нужно держать ухо востро и не подпускать их слишком близко». Голос брата слегка встревоженный. Не ты ли меня убеждал, что с ними можно иметь дело, и это даже полезно? Удивляюсь я. Я говорил про рабочие дела мои, а не про... Ну, ты меня поняла. Николаус, он нормальный. Выдавливаю я, сама не веря, что оправдываю дракона. — Ты скрывала ваши отношения из-за Томаса? — внезапно спрашивает Джордж. Что? Вовсе нет. Мы совсем недавно. Теряюсь, внезапно понимая, что это и правда выглядит так, словно и скрывала Морели, пока Тома смог как-то повлиять на наши отношения. Слишком уж быстро все произошло. Совсем недавно, а он уже зовет тебя невестой, хмыкает старший брат. Он торопит события, Джо, отвечаю я внутренне обещая укоротить дракону его длинный язык. «Если тебе нужна помощь, Мэйлин, просто скажи. Надеюсь, ты ни во что не вляпалась?» «Не вляпалась. Разве что в этого проклятого дракона, чтобы он провалился. Бурчу недовольна я». «Вы хорошо смотритесь вместе». Улыбается брат. Кто бы мог подумать, что однажды именно Джордж будет на моей стороне? Теперь мы с тобой практически в одной лодке, братик. Улыбаюсь в ответ. Затем прощаюсь и выскакиваю на улицу, внимательно озираясь. Вроде никого.